Столкнувшись к середине 70-х годов с нехваткой рабочей силы на ленинградских заводах, по инициативе Ленинградского обкома КПСС начали создавать профессионально-технические училища с официальной целью подготовить квалифицированных рабочих. В ПТУ набирали подростков 14-16 лет, преимущественно из сельской местности и малых городов северо-западного региона. По сути, это была детская трудовая миграция. Она решала, по мнению руководства, главную задачу – заполняла непрестижные рабочие места. С 1977 года решением союзного правительства создание ПТУ было рекомендовано всем регионам. Система ПТУ, забрав подростков из сел, вкупе с миграцией взрослого населения подорвала воспроизводство сельского населения и само сельское хозяйство. Создав недостаток рабочей силы на селе, стали решать эту проблему опять-таки путем перераспределения. Нехватка работников в колхозах и совхозах, Давайте перераспределим трудовые ресурсы, обязав городские предприятия и учреждения посылать людей на сельхозработы. Даже такое тонкое дело, как перестроечная реформа высшего образования, практически свелось к перераспределению учебной нагрузки в пользу семинарских и практических занятий за счет сокращения лекционных часов. Перераспределение ресурсов как универсальная управленческая отмычка применялась и применяется и государственными органами управления, и негосударственными организациями и населением. Получив в 1861 году землю, крестьянские общины более полувека направляли свою энергию не на интенсификацию сельского хозяйства, а на попытке перераспределить в свою пользу оставшиеся у помещиков земли. Заведомо было ясно, что передача крестьянам 57 миллионов десятин помещичьей земли, из которых 20 миллион крестьяне и так уже использовали на правах аренды, в дополнение к имевшимся у крестьян 112 миллионам десятин на начало XX века, не решит проблему бедности в долгосрочном плане. Но крестьяне, а вместе с ними и все передовое общество, настойчиво требовали черного передела, борьба за который определила вектор общественного развития страны и логически привела к революции. Зато за Уралом, где помещичьего землевладения не было, и крестьяне не могли ждать перераспределения в свою пользу чужих ресурсов, они активно улучшали агротехнику и в итоге на худших почвах получали большую урожайность, чем в Центральной России. В кадровой политике нынешних предприятий принято решать проблемы заполнения новых вакансий, требующих опыта и квалификации, программистов, пиарщиков, маркетологов, системных интеграторов и так далее, не путем внутрифирменного обучения и стажировок своих сотрудников, а за счет переманивания уже подготовленного персонала из других фирм или из других подразделений своего предприятия, то есть за счет того же перераспределения. В немалой степени такая кадровая политика объясняется тем, что нынешние работодатели покупают не столько опыт и квалификацию, сколько связи, которыми должен обладать принимаемый сотрудник. Иначе говоря, переманивание чужих сотрудников является перераспределением не только персонала, но и ряда других важных ресурсов.